Скорее объявился ещё один жених, сэр Уильям Пакиринг, весьма видный кавалер, хоть и не первой молодости. Ему было лет 40, однако он неплохо сохранился, особенно если учесть привычку к весёлому образу жизни. Этот господин был баснословно богат, унаследовав от отца многочисленные поместья и рудники, кроме того славился приятным обхождением. И я сделал вид, что всерьез раздумываю над его предложением. Предварные бились об заклад: одни ставили на Арндела, другие на Пакеринга. Я во всю наслаждался ситуацией, попеременно оказывая знаки внимания то Арнделу, то Пакерингу, а мой Роберт тем временем сгорал от ревности. Словом, эти матримониальные маневры изрядно меня веселили. Разневинная игра в дефериа потребовала объяснений. Не желая портить себе удовольствие, я изобразила смущение и слегка погладила испанца по шерстке. Тогда стали говорить, что ни Арундел, ни Пакеринг меня недостойны. На королеве может жениться только принц. Какое-то время фаворитом считался Эрик шведский. Мы с Скэтт часто шутили на эту тему. Я знаю свою королеву, уверенно говорила Кэт. Ни один из них вам не нужен. Во всяком случае, так говорите вы сами. И стою на этом твёрдо, но учти, Кэт, знаем об этом только ты да я. Если будешь болтать, распрощаешься с головой. Не слишком-то разбрасываетесь головами, предостерегла меня Кэт. Вы сами говорили, что ваша сестрица наломала дров. Хозяев лучших людей страны, ты из себя причисляешь к лучшим людям страны, несомненно, что ж, ты тут права, серьезно сказала я. Она была подшита моими словами и немедленно сообщила последнюю сплетню. Герцогиня Суфолк вышла замуж за своего конюшева. Весь высший свет потрясен этим несольяном. Что ж? Усть наслаждается своим счастьем, пожало ей плечами. Брак герцогини Суфолк не имеет государственного значения. Ещё вас очень хотела видеть вышивальщица по шёлку. Интересно, что новенького изобрела наша мастерица Монтегью? Должна сказать, что она прекрасно разбирается в своём ремесле. А как ты считаешь? Совершенно согласна с вашим величеством. Она принесла своё новое изобретение шёлковые чулки. Шёлковые чулки? Где же они? Почему ты мне их до сих пор не показала? У вас такие важные государственные дела? Немедленно неси их сюда, несносная. И Кэти принесла первую в моей жизни пару шёлковых чулок. Наденьте их, ваше величество. Прошептала она. Шелковые чулки приятно охладили ноги, которые сразу же сделались гораздо стройнее. Передай мистерице Монтегю, что я восхищена ее работой. Я так и знала, что вашему величеству понравится. Я заказала еще целую дюжину. Вот умница. Я не слишком рисковала, пожала плечами Кэт. Ей спасибо вашему величеству. Шёлковые чулки не понравились. Их моментально перекупили бы другие дамы. Кэт перешла к следующей теме, стала пересказывать, что поговаривают в городе о моих женихах. Люди рады, что вы поставили на место испанца, а больше всего народу хочется, чтобы вы вышли замуж за кого-нибудь из англичан. Многие сокрушаются, что лорд Роберт уже женат. Я загадочным видом улыбнулась. Стало быть, лондонцы думают, что Роберт Дадли, будь он холост, мог бы стать моим мужем. Очень интересно. Явился Уильям Сейсил, весьма встревоженный и озабоченный. Он сообщил, что тибетский испанский обручился с сестрой короля Франции. Теперь Франция и Испания объединяются, сказал Сесиль. Не будем забывать, что король французский уже объявил свою невестку Марию Стюрт истинной наследницей английского престола. Наши самые могущественные враги отныне примирились между собой. И всё же я правильно сделала, что не согласилась стать супругой испанца, ведь именно из-за него народ не возлюбил мою сестру. С этим Сесиль спорить не стало. А союз между Францией и Испанией, впоследствии моего отказа, продолжала я. Всё это так, вздохнул Сесиль. Но теперь мы остались в окружении могущественных врагов. Нужно, чтобы вы, ваше величество, как можно скорее нашли себе супруга. Если родится наследник, ваше положение укрепится. Мой дорогой Сесиль, У меня прекрасные министры, которым я доверяю. Меня любит народ. Если Господь не оставит меня, бояться нечего, никакие враги нам не страшны. Ваше величество, вы проявляете мудрость, какую редко встретишь в ваши молодые годы. Народ действительно поддерживает вас так же, как поддерживал вашего отца. К сожалению, не вашему брату, не вашей сестре Добиться этого не удалось. Я знаю, что у вас хватит мудрости и мужества, чтобы преодолеть любые напасти, но всё же будет лучше, если вы выйдете замуж и дадите стране наследника. Дорогой Сесил, вы знаете, что я обдумываю этот вопрос? Хорошо бы, ваше величество, чтобы вы уже кончили его обдумывать и приняли решение. Брак Сесил Это материя, требующая зрелого размышления. Ведь неудачный брачный союз приводит к несчастью. Мне рассказывали о незадьянсе нашей герцогини Сафулк. Ведь забавно: столь гордая дама вышла замуж за своего конюшего. Влюбленные женщины обычно не задумываются о последствиях своих поступков, но я вас понял. Вы не хотите, чтобы герцогиня заявила, будто вы ей завидуете, и хотите последовать её примеру. Моё лицо зарело скраской. Я не сразу нашла, что ответить. Неужели моя любовь к Роберту до такой степени очедна? Сесил вопросительно смотрел на меня. Я хотела устроить ему нагоняй за то, что он слушает сплетни и осмеливается дерзить королеве. Но мудрый мой паладин, Верела помалкивать, ведь отсесила мне нужны были честность и прямота. Кроме того, как я отлично знала, Сесил лукавить и кривить душой не способен. Если заставить его вести себя иначе, он просто покинет мою службу, такой уж он человек. Поэтому я пожала плечами и ничего не сказала.